Подзаголовок 3:5 индивидуальные особенности личности. Все мы разные, у всех есть свои слабые места и уязвимые стороны. Профессиональные обманщики, оттачивающие свое мастерство в различных мошеннических схемах, учатся находить их, чтобы раскручивать людей на деньги. Поэтому наша задача вовремя понять, на что нас можно поймать, и, во-первых, Поработать над собой, чтобы эти особенности личности не бросались в глаза посторонним А во-вторых, изменить себя в лучшую сторону, чтобы повысить свою защищенность от обмана. Исследователи обмана давно заметили, что эффективность его применения зависит от личностных особенностей обманываемого. Каждому человеку можно найти особый ключик позволяющий проникнуть в глубинам его души и воздействовать на его мысли и поступки. Опытные мошенники весьма поднаторели в поиске таких ключей, набор которых, в общем-то, достаточно ограничен. Вот что писал по этому поводу Бальтасар Грасиан: «Каждому подбирать отмычку. В этом искусство управлять людьми. Для него нужна не отвага, а сноровка. Умение найти подход к человеку. У каждого своя страстишка. Они разные, ибо различны природные склонности. Все люди – идолопоклонники. Кумир одних – почести, других – корысть, а большинства наслаждение. Штука в том, чтобы угадать, какой у кого идол, и затем применить надлежащее средство. Ключ к страстям ближнего. Ищи перводвигатель. Не всегда он возвышенный, чаще низменный, ибо людей порочных больше, чем порядочных. Надо застать натуру врасплох, нащупать уязвимое место и двинуть в атаку ту самую страстишку. Победа над своей вольной натурой тогда обеспечена. Основной набор таких отмычек включает в себя жадность, глупость, чистолюбие, трусость, сластолюбие и дюжину других, менее распространенных. Пункт 3, 5, 1. Жадность. На жадину не нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Кот Базилио и лиса Алиса жадность в чистом виде. Если вспомнить большинство афер, обманов и случаев мошенничества, то жадность зачастую оказывается именно той наживкой, которую обманщики навешивают на крючок, чтобы выудить денежки доверчивых простаков, желающих быстро и без затрат обогатиться. Принцип обмана, построенного на жадности, применялся с незапамятных времен как рядовыми мошенниками, так и могущественными властителями, если у них не было другого способа достичь желаемого. Например, халиф Аль-Мансур, живший в VIII веке, был назначен наместником для сбора налогов в иракский город Куфу. Однако число его жителей было неизвестно. Сами же они отнюдь не стремились принять участие в переписи населения и всячески уклонялись от попыток их посчитать. Тогда халиф объявил, что в связи со вступлением в должность он решил одарить каждого жителя Куфы пятью серебряными дирхемами. Причем для того, чтобы никто не получил щедрый дар дважды, каждый житель при его получении должен был отметиться в специальном списке. Так хитроумный Аль-Мансур пересчитал всех своих подданных, после чего обложил их податью в размере 40 дирхемов каждого. Мораль всего исторического сюжета проста, халява порой обходится весьма дорого. А теперь перенесемся из далекого прошлого в наши дни и перечислим основные способы отъема денег, Удоверчивых граждан с помощью такой их черты, как жадность. Вы богатый наследник. Письмо с таким текстом может прийти вам на электронную почту. Если вы откликнетесь, вам придет новое письмо завяжется переписка. Через несколько писем вам сообщат, что наследство очень большое, и за его быстрое оформление нужно заплатить некоторую сумму. Потом за оформление приглашения визы, потом еще за что-нибудь. Итак, если вы купитесь, у вас вытянут кругленькую сумму. Хочешь заработать денег? Поучаствуй в лотереи. Руководитель направления лаборатории Касперского по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко называет фишинговые схемы одними из самых частых в арсенале мошенников. Последние несколько месяцев в Телеграм часто рассылают ссылки в формате Хочешь заработать денег – поучаствуй в лотерее. Затем человеку сообщают, что он выиграл приз, но чтобы его получить, нужно ввести данные банковской карты, якобы для ее проверки, или заплатить небольшую сумму в виде налога. В итоге злоумышленники получают либо деньги, либо данные, а победитель остается ни с чем. Такие схемы часто применяют к детям и подросткам. Их зафиксировали на различных видеохостингах, где можно делать короткие ролики. Туда загружали видео с призывом поучаствовать, например, о вопросе и получить легкие деньги, рассказал Сиденко газете «Известия». Потом ребенку говорят, якобы он выиграл сто тысяч рублей. Но чтобы обработать платеж, нужно отправить 300-500 рублей. Дешевые товары в интернет-магазинах. Примером более современной стратегии обмана, построенной на желании получить побольше, заплатив поменьше, являются аферы с фальшивыми интернет-магазинами. Человек обнаруживает информацию о продаже товара по сильно заниженной цене, и чтобы у покупателя не возникло подозрений, ему поясняют причины дешевизма. Например, один 19-летний юноша из Астраханской области, промышлявший этим видео, мошенничество, объяснял низкие цены распродажи товара, конфискованного таможенными службами. Сотовые телефоны любой марки он продавал по 500 рублей, цифровые фотоаппараты по 1000, ноутбуки по 3000. Клюнувшим на такую халяву клиентам молодой аферист говорил, что заказанный товар доставляется лишь в случае стопроцентной предоплаты. Чтобы обман не вскрылся, молодой человек ежедневно проверял формулы и гостевые книги своих сайтов, убирал возмущенные письма обманутых и сам писал отзывы, полный восторга от лиц, якобы получивших товар. За полгода молодой человек получил более 2 миллионов рублей. Безусловно, он виноват в данном преступлении, но он не мог бы ничего сделать без помощи людей, наивно верящих в возможность легально приобрести ноутбук по бросовой цене. Жадность наказуема. Рекомендация 30. Данный пример, конечно, не означает, что следует полностью отказаться от услуг интернет-магазинов, но лучше использовать только услуги курьерской доставки с оплатой по факту. Если интернет-магазин вызывает сомнения, потратьте несколько часов на его проверку в сети. Сделайте запрос в сайты отзывики, узнайте цены на подобные товары на других площадках и так далее. Позвоните менеджеру, расспросите его о технических характеристиках интересующего вас товара, о том, чем он отличается от предыдущих моделей. Задайте другие вопросы о качестве и источнике поставок. Как правило, мошенники, просто кидающие своих клиентов, не знают этих подробностей и кладут трубку. Так что, если у вас возникли подозрения, лучше всего отказаться от каких-либо сделок. Бесплатный сыр на пробу. На улице к жертве подходят промоутеры и настойчиво приглашают на бесплатную дегустацию чая. После угощения предлагают купить продукт с большой скидкой. Только сегодня, только сейчас, только для вас. Вы такой приятный клиент. Причем суммы не копеечные, около 2000 рублей за пачку чая. Когда люди отказываются, их просят хотя бы немного заплатить за дегустацию. Давят на жалость, якобы менеджера штрафуют, если клиент ничего не купит. Во время чаепития применяют манипулятивные приемы. Тараторят с короговоркой, дотрагиваются до человека, часто называют его по имени. И таким вот образом, шантажом, угрозами, Просьбами и жалобами все же выманивают у жертвы деньги. Похожую схему используют недобросовестные владельцы некоторых салонов красоты. Они приглашают людей на якобы бесплатные косметические или массажные процедуры и с помощью психологического воздействия вынуждают купить целый чемодан уникальной и очень действенной косметики стоимостью в месячную зарплату, зачастую в кредит. Вот что пишут о подобных приемах люди, попавшие в такую ловушку. Мне хватило одного косметического кредита с горем пополам выплаченного, чтобы в ответ на последующие телефонные предложения посетить бесплатную косметическую процедуру, пройти медицинскую диагностику, посылать диким голосом в далекую степь, не боясь показаться неадекватным. Я тоже попадалась на косметический кредит без первого взноса в Екатеринбурге, но составила документы в трех экземплярах в разные инстанции и пригрозила подать в суд. Пришла с группой поддержки. Договор мне расторгли сразу же, но выпроводили нас через черный ход. Полгода еще ходила в банк и проверяла, нет ли там на меня каких документов. Все оказалось чисто. Рекомендация 31. Пожалуй, основной совет только один. Не ходить ни на какие процедуры в незнакомые салоны и категорически отказываться от предложений уличных зазывал. Потому что если вас все-таки заманят на какую-нибудь акцию или дегустацию, уйти с полным кошельком будет довольно сложно. Мошенники хорошо владеют разными техниками манипуляций. Вы сами не заметите, как отдадите им свои деньги. А уж если вы решили попробовать халяву, но уйти не заплатив, то заранее настройте себя, что вы ни в коем случае не будете платить. И не берете с собой паспорт. Тогда, возможно, у вас получится насладиться недовольными лицами аферистов, оставшихся без добычи. Для тех, кто хочет получить хорошую и веселую прививку от способа обмана, бесплатный сыр на пробу, рекомендую перечитать книгу Николая Носова «Незнайка на луне». Эпизод, в котором Незнайка со своим другом Козликом ищут себе пристанище на ночь. Они попадают в гостиницу, хозяева которой, используя скупость своих клиентов, в конце концов обирают их до нитки. Номер в гостинице экономическая Стоил очень дешево, но в итоге обошелся им копеечку. Перечитайте и дайте себе слово, что с вами такой фокус не пройдет. Подобную тактику применял один директор фирмы при найме новых сотрудников. Приглашая кандидата к себе на работу, он предлагал ему зарплату на порядок, превышающую ту, которая была у него на предыдущем месте. Многие не могли устоять перед искушением. А далее сценарий развивался незатейливо. Со второго месяца пребывания в фирме к человеку методично, неуклонно и жестко применялась система штрафования по любому поводу. В итоге вычеты из зарплаты увеличивались, а сама она уменьшалась, пока не становилась равной, а зачастую и меньше предыдущей. Обман на акциях. Когда-то решил я встретить Миллениум, 2000 год, вдали от дома. Выбор пал на Стокгольм, так как до этого в Швеции я не бывал и давно мечтал взглянуть на Королевский дворец, где проходит вручение Нобелевской премии. Поездка прошла замечательно, а на обратном пути, проезжая мимо небольшого магазина кожных изделий, я увидел броскую надпись «Сейл» и остановился посмотреть, что же там продают. Мой взгляд упал на кожаный жилет, который я давно хотел приобрести, но подходящий по размеру, фасону и цене мне не попадался. А тут жилет оказался мне в пору, и поверх его старой этикетки с ценой была наклеена новая, о том, что товар продается по акции. Новая цена составляла 200 шведских крон. И я подумал, что купить по акции хорошую жилетку из натуральной кожи – это отличная идея. Каково же было мое удивление, когда по приезде в Россию, оторвав акционную этикетку, я обнаружил старую цену, которая равнялась тем же 200 кронам. То есть никакой акции не было, а я повелся на видимость распродажи. Сейчас-то мы опытные люди, а тогда, 23 года назад, многие фокусы маркетологов были еще неизвестны россиянам, помнящим благословенные годы в СССР, когда цены на товары твердо фиксировались госпланом, который не допускал никаких их колебаний вверх или вниз. А сейчас эти приемчики с имитацией скидок вызывают лишь улыбку. Большинство магазинов за пару недель до распродаж поднимают цены на 20-25%, а в ночь перед Черной Пятницей или другой акцией Шумом и помпой снижают их на 10-15%, создавая видимость скидок и стимулируя подобным обманным способом покупательский спрос. Ушлые маркетологи придумали массу способов, направленных на то, чтобы потенциальный покупатель поверил в выгодность покупки и без сожаления расстался с деньгами. А то, что потом репутация подобных магазинов падает ниже плинтуса, их уже не волнует. А зря. Вот как реагируют клиенты на подобные штучки. Диван плюс в подарок стол-трансформер за полцены по акции. Плюс бесплатная сборка. киберпонедельника. понедельника. Купился. Акция закончилась. И теперь эти две вещи стоят даже дешевле, чем по акции. За сборку, кстати, тоже просили деньги. Со злости собрал сам. Благо руки растут откуда надо. Думаю, что человек, который оставил этот комментарий в сети, уже никогда не купит товары в этом мебельном салоне, а о надежной репутации беспокоится не так много предпринимателей. Сегодня обманул, а завтра посмотрим. Этот не придет, новый набегут. Таков девиз некоторых коммерсантов, но он работает все хуже и хуже. Клиенты сейчас более разборчивы. Тем более, что информация об обманных акциях накапливается в интернете. Ловля лохов с приманкой. Этот тип обмана заключается в обязательной выдаче жертве какого-то реального предмета, который, однако, совершенно не соответствует ее ожиданиям. Так говорил Джефф Питерс из рассказа о Генри, благородный жулик. Я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен, будь то медальон из фальшивого золота или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блог. Тульско-турецкие самовары. В последние несколько лет в интернете идет активная продажа тульских самоваров. Причем мошенники в этом бизнесе делятся на две категории. Первая группа выставляет цену в два раза ниже рыночной и объясняет ее тем, что продукция идет непосредственно с завода, минуя накрутки. Естественно, что жадные на халяву люди вносят предоплату на карточку продавцов. И на этом вся история заканчивается. Вот письмо от подобной жертвы обмана и собственной скупости. Здравствуйте. Попался на удочку данных мошенников 28 мая 2018 года. Карточка Сбербанка была Максима Евгеньевича П. А на письме отвечает, теперь уже и не отвечает, какой-то Дмитрий. Перечислил деньги на эту карту 29.05.2018 в размере почти 9.500 тысяч рублей. Самовар плюс труба. И все. После сообщения, что деньги получены, от Дмитрия молчок. Писал раза три на этот же адрес. Ответа нет. А есть и другая группа мошенников. Цены на тульские самовары у них ниже рыночных, но не намного На 20-25%, чтобы не насторожить дешевизной Кроме того, оплачивать там можно после получения на почте. Вроде условия нормальные, где же обман? А он в том, что вместо настоящего качественного тульского самовара они вкладывают в посылку его турецкую копию, которая стоит в 2-3 раза дешевле. Почта вскрывать посылку до оплаты наложенного платежа не разрешает, так как посылка приходит без описи. Посылка объемная, внутри гремит что-то железное, похоже на самовар. И покупатель, поворчав для вида, оплачивает посылку и идёт домой. И уже дома выясняется, что купленный самовар похож на заказанный, как Вас на Мерседес. Тоже вроде машина, ездить можно, но цена не соответствует содержанию. Рекомендация 32. Если вам предлагают коммерческую сделку, прибыль, от которой явно превышает среднерыночные показатели по подобным финансовым операциям, то предпримите следующие действия. Сложите щепотью три пальца правой руки и проведите им перед собой сначала в вертикальной, а затем в горизонтальной плоскости, со словами ⁇ «Сгинь сатана ⁇ Я понимаю, что порой бывает трудно устоять перед искушением, но не говорите потом, что я вас не предупреждал. Пункт 3.5.2. Повышенная тревожность. Нам нечего бояться, кроме самого страха. Франклин Рузвельт. Любая эмоция, как мы уже отмечали, ослабляет способность человека разумно оценивать ситуацию и повышает риск попасться на удочку-обманщику. Особенно нарушают процесс мышления, страх и тревога. В психологии под термином «тревожность» понимают два явления. Тревожность как психическое состояние в сложных и опасных ситуациях и тревожность как свойство личности. Это свойство у разных людей различается. Так есть низко- и высокотревожные люди. Опытные мошенники умеют их дифференцировать и способы влияния на них будут разными. Взаимодействуя с низкотревожными людьми, злоумышленники еще больше усыпляют их бдительность, и у тех не возникает и тени сомнения, что их обманывают. Общаясь с высокотревожными личностями, преступники наоборот играют на этой черте, доводя тревогу до такого состояния, когда человек уже полностью теряет способность мыслить и поступать разумно. Например, именно на усилении тревоги делают упор мошенники, выдающие себя за сотрудников банков. Поскольку сейчас банковские карты есть почти у каждого, то почти каждый сталкивался с попыткой развода. Многие держат на картах солидные суммы, а некоторые вовсе редко пользуются наличными. Поэтому новость о блокировке или аресте счета или о несанкционированном доступе к их счету ввергает тревожных людей в панику и побуждает совершать необдуманные действия, например, сообщать фальшивому сотруднику банка код и срок действия карты. Психологи полагают, что страх с эволюционной точки зрения – это защитный механизм. Его роль – показать, что есть угроза, на которую нужно отреагировать. Человек, испытывающий страх, часто принимает импульсивное решение, и только потом думает, было ли оно хорошим. Но эволюция человека завершилась сотню тысяч лет назад, а условия с тех пор кардинально изменились. Да, когда тебя атакует волк, нужно действовать быстро, доверять инстинктам. Но в те времена не было банковских карточек и мобильных телефонов. И теперь старые инстинкты работают нам во вред. Получается, что тревожность, которая приносила пользу нашим далеким предкам, в наше время может работать против нас. В период повышенных трат накануне праздников, резких изменений курса валют, экономических потрясений, когда общий уровень тревожности населения возрастает и в связи с этим учащается использование банкоматов, активность мошенников-банкиров тоже усиливается. Когда обычный законопослушный человек, который до этого не имел дела с представителями правоохранительных органов, впервые сталкивается с мошенниками, которые представляются сотрудниками органов охраны правопорядка и тому подобное, его тревожность резко возрастает, что мешает ему здравооценить ситуацию и провоцирует на неразумные действия. Усугубляет состояние и специфические приемы аферистов которые настаивают на сохранении этого разговора в тайне, используя термин «конфиденциальная информация», и угрожают уголовной ответственностью в случае, если жертва попытается связаться с членами семьи или друзьями и все им рассказать. Еще один способ повысить тревожность жертвы – рассказать ей о том, что в банке, где этот человек держит деньги, завелся преступник и поэтому нельзя доверять никому, кроме того сотрудника МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, Центробанка и так далее, с которым он сейчас ведет беседу. «Кругом враги, только я на вашей стороне. Слушайте мои инструкции, и мы обеспечим безопасность ваших денег». Вот посыл, который так или иначе звучит в речи мошенника. И печально, что многие... Высокотревожные люди на него ведутся, теряя свои накопления. Рекомендация 33. Если вы знаете о своей повышенной тревожности, мнительности и привычке делать из мухи слона, обзаведитесь другом, обладающим рассудительным и скептическим характером, который никому и ничему не верит, только фактам. В идеале хорошо бы иметь в друзьях сотрудника правоохранительных органов или адвоката. Если на вас вышли мошенники, которые начинают нагнетать тревогу, сошлитесь на неудобство звонка. Я в душе перезвоню потом, после чего перезвоните своим знакомым, не склонным к тревожности, и попросите совета. Если дозвониться до друзей не удалось, поищите в интернете информацию о вашем собеседнике из МВД, и вы наверняка увидите грустные истории обманутых людей. Тогда при повторном звонке полицейского вы найдете, что ему ответить. Пункт 3.5.3. Состояние здоровья. Под прицелом больные люди. У кого что болит, тот про то и говорит. Русская пословица. Если человек имеет проблемы со здоровьем, и это известно мошенникам, то они постараются использовать его опасения за свое состояние в преступных целях. Чаще всего они попытаются продать ему какое-то чудодейственное снадобье, которое гарантированно вылечат и не дадут побочных эффектов, но стоит при этом, конечно, немало. И жертве такого развода еще повезет, если после приема подобных лекарств она потеряет только деньги, а не здоровье. Хотя мошенники не хотят рисковать понапрасну, и в качестве своих чудо-лекарств обычно используют безвредные нейтральные препараты, действующие по принципу плацебо. Обычно такой эффект действует недолго, и здоровье возвращается в привычное состояние. Но под действием эффекта плацебо человек может считать, что лекарство, приобретенное у мошенников, ему помогло. И на этом эмоциональном фоне купить большое количество лжепрепаратов по очень высокой цене. Помимо продажи лекарств, аферисты используют процедуры, за счет которых обещают поправить здоровье людей, к тому времени уже разуверившихся в официальной медицине. Для излечения мошенники от медицины предлагают различные околонаучные методы. И если действие на здоровье магнитных полей, лазеров или электромагнитных частиц хоть как-то обосновано, то другие способы лечения явно выходят за пределы доказательной медицины. К ним относится так называемая квантовая медицина, диагностика по ауре, генератор аргонного поля, биоэнергетические волны, космические лучи. Технология индуцированного резонанса, корректор функционального состояния, технология астродинамической реализации целей, энергоинформационный обмен и так далее. Вот пример текста с одного из сайтов, посвященных духовному развитию и правильному питанию. Аура каждого живого существа состоит из тонких тел. Они создают вокруг плоти невидимую человеческому глазу, за исключением ясновидящих и экстрасенсов, оболочку. Каждое такое тело работает на определенной частоте. Ближе всего к нашей коже располагается эфирное тело. Частота его вибраций самая низкая. Чуть больше частота вибраций у двух последующих тел – астрального и ментального. Далее идет духовное тело. Частота его вибраций еще выше. Все остальные слои, следующие за духовным, имеют самые высокие частоты. Такие тексты производят сильное впечатление на людей, незнакомых с физиологией и психологией человека. Но как доктор биологических наук и психофизиолог могу авторитетно заявить, что данный текст представляет собой набор слов, не имеющих реального смысла. Все эти ауры, вибрации, астральные эфирные тела – просто наборы букв, за которыми ничего нет. Кстати, от термина «эфир» физики отказались более ста лет назад, и наука от этого только выиграла. В качестве классического примера рекламы около научных устройств, которые лечат все и сразу, можно привести рекламные тексты компании LS. Устройство Lucky относится к адаптирующим устройствам, это не лекарство, оно ничего не излучает и не контактирует с организмом. Это техническое средство, которое изменяет уровень поляризации электромагнитных излучений вокруг себя, помогая организму снять негативно действующее электромагнитное отягощение и восстановить иммунитет, который борется с многими болезнями. Возможно, впервые в жизни вам выпадает шанс обзавестись личным лакеем, который будет заботиться о вас, следить, чтобы у вас было хорошее настроение, Чтобы вы не переутомлялись, всегда были в тонусе, будет максимально защищать вас от всевозможных дискомфортных ситуаций, которые случаются в жизни. Именно так поступают хорошо вышкаленные лаки. И именно так работает наше устройство лакий. Оно всегда позаботится о вас. Давно забытые ощущения безопасности и комфорта, независимо от внешних условий, вернутся в вашу жизнь. В мире не существует способа для полного восстановления твоего организма, более простого, более результативного и более доступного, чем продукция ЛС. Принцип действия нашего продукта элементарно прост. Единственное, что он делает, это сводит все возможные воздействия, электромагнитное излучение, космическое излучение, влияние нашей планеты, и разных людей на организм человека к нулю. Круто! Захотелось купить такие волшебные амулеты. Мне тоже на долю секунды. А потом я пришел в себя и перекрестился. В реальности продукты Lucky – это небольшие пластиковые пластины, которые нужно подкладывать под ягодицы и сидеть на них во время работы. Собственно, все. Продают они их по космическим ценам. Самая дорогая стоит 50 тысяч рублей. Завершив анализ различных рекламных предложений мошенников от медицины, можно вывести основной алгоритм действий подобных шарлатанов. Суть его в следующем. Первое. Вы всегда больны. У любого человека можно и нужно найти какие-нибудь нарушения здоровья. Диагностика нарушений, как правило, бесплатна, что привлекает многих клиентов. Второе. Проходимцы от медицины всегда найдут нарушения, отклонения или болезнь, после чего расскажут, какие нежелательные и опасные последствия ждут человека, если он срочно не возьмется за их лечение. Третье. Далее вам предложат лечение своими методами, причем оно обойдется вам очень дорого. Четвертое. Чтобы вы не соскочили с их терапии, время от времени вам будут предъявлять доказательства, с одной стороны успешных результатов воздействия их методом, а с другой – еще остающихся очагов болезни, которые нужно обязательно обезвредить. А теперь познакомимся с отзывом одной из пациенток подобных чудо-докторов. Не скажу, что я уж совсем дурочка, но знаю, что внушаема, поэтому стараюсь не смотреть незнакомцам в глаза, чтобы не попасть под гипноз. Пришла однажды на бесплатный массаж в клинику на Сухаревской, Москва. Последствия ДТП и сложных родов на 5 лет лишили меня возможности нормально передвигаться. Я почти не ходила, но на тот момент уже полтора года хоть как-то с помощью костыля стала двигаться. Будучи без работы, без какой-либо пенсии и другой материальной поддержки, конечно же, я согласилась на тот массаж. Мануальщик был прекрасный. Но потом он позвал невролога для консультации, и этот специалист, проверив мои рефлексы, дал мне понять, что скоро я навсегда потеряю возможность ходить и сяду в инвалидное кресло. Я в жизни еще не испытывала такого ужаса. Естественно, мой здравый смысл моментально улетучился с появлением паники и истерики. Надо было не только в срочном порядке делать регулярный массаж, но и колоть очень дорогой препарат сейчас уже не вспомню название, стоившей 3500 рублей за инъекцию. Меня рыдающе привели к менеджеру, навешали лапши, что предложение действует только в данный момент, и у меня нет времени думать. Потому что потом кредит на лечение будет уже не 190 тысяч, а 240 тысяч рублей. Так меня развели на огромный кредит при полном отсутствии дохода. После того, как я пришла в себя и обрела возможность рассуждать, я сходила к своему неврологу в районную поликлинику. Оказалось, что с рефлексами у меня все в порядке, да и не всегда они проявляются. К тому же врач подтвердила, что ходить я все-таки буду, поэтому я расторгла договор с клиникой и банком, откупившись малой кровью 17 тысяч рублей. Кстати, появившись в той клинике для расторжения договора, я опять столкнулась с тем ужасным человеком, который поставил мне неутешительный диагноз. И в этот раз он уже орал на меня, снова довел до слез, оскорблял и издевался, не стесняясь коллеги. Больше я никуда не хожу. В данный момент ищу надомную работу. Нашла объявление, что требуется наборщик текста. Пишу им и получаю отклик. В двух словах, чтобы получить текстовое сообщение для перепечатки, надо отправить 800 рублей залога. В общем, без каких-либо данных, без трудового договора, даже при отсутствии номера телефона, имея только адрес электронной почты, люди надеются получить работу. А вместо этого свои последние деньги отправляют на деревню дедушки. Рекомендация 34. Медицина – наука почти точная. Почти, потому что она еще не познала всего в человеке, а организм каждого из нас уникален. Поэтому лучше покажитесь не одному, а двум-трем разным врачам и только после этого приступайте к вкладыванию серьезных денег в свое лечение. Можно также заглянуть в интернет, если вы правильно понимаете медицинские термины. И самое главное, при общении с представителями нетрадиционной медицины помните про бесплатный сыр в мышеловке.